Стала быть, природа людей всегда безукоризнена, блаженно. Когда некая сила приобретает облик человеческих существ, игра под названием жизнь становится попыткой восстановить божественную природу, стать изначально единственным путем решения задач, проблем, преодолевая те ограничения, которые люди создают себе сами. При такой позиции, при такой осознанности. Вселенная безусловно сделает все, чтобы помочь человеку реализовать задуманное. Благодаря вот этой игре, то есть соревнованию и борьбе, мы учимся радости прорыва сквозь наши ограничения. По какой такой таинственной причине все мы держимся за жизнь изо всех сил и в той или иной степени очарованы ею? Когда-то для меня это были просто слова. Сейчас же я смотрю на жизнь как на площадку для божественной игры. Сейчас я внутренне ощущаю, что все в этой жизни предназначено для того, чтобы мы все росли, развивались и получали от жизни удовольствие. Ведь будучи духом, я могу существовать везде и во всем, не зная никаких ограничений. Можно взглянуть на жизнь таким образом, что она не будет связана со временем, пространством или законами материального мира. Ведь при позиции «Я есть все». Мне просто очень весело быть человеком и притворяться, что у меня есть какие-то ограничения. Мне нравится вступать в некое соревнование, чтобы побеждать и получать задуманное. Даже можно сознательно пойти на лишение, играя и начать сначала, начать с нуля, чтобы получить желаемое. Мы сами добровольно решаем получать удовольствие от жизни или нет, то есть вступать в некую серьезную борьбу. На этапе, когда борьба становится невыносимой, Это означает, что мы полностью ушли в игру и забыли, кто мы есть на самом деле, временно потеряли связь со своей божественной природой. А если мы забыли о том, что это всего лишь игра, тогда можно почувствовать себя и жертвой. Но, как говорится, пока человек жив, он не безнадежен. И в каждом есть силы, которые дают возможность достичь всего, ну буквально всего, к чему стремится человек. А вот реализуете ли вы это на практике или нет – это уже ваш выбор. Но имейте в виду, искра божественной природы живет в вас всегда. Быть может, цель жизни – это возвращение к своей божественной природе, соединение с чем-то великим и непостижимым. Но вот что интересно: чем ближе мы подходим к своей божественной природе, тем больше у нас появляется возможностей и сил управлять по своему усмотрению материальной действительностью. Даже порой накатывающая возбужденность и раздраженность можно воспринять как хорошее состояние, как некий сигнал, чтобы мы внесли коррективы в свою жизнь. Очень часто, пережив материальное поражение, ментальное возбуждение, духовное опустошение и другую боль, мы вдруг понимаем, что это первые шаги, преодолев которые человек становится подобием Бога на земле. Только, дорогой читатель, прошу не путать выше изложенное с религиями и тем более с религиозным фанатизмом. Все религии на земле придуманы людьми и в настоящее время продолжают придумываться. Но если мы оглянемся назад, станет однозначно понятно, что все религии вместе взятые не сделали человечество счастливее, а даже наоборот. На сегодняшний день есть неопровержимые факты. Большинство войн происходит как раз из-за религиозных разногласий. Возвращаясь к вопросу о черных полосах жизни, о неких ямах или провалах, хочу сказать, что этих провалов на самом деле не существует. Все зависит от того, как мы относимся к тому или иному событию и можем ли воспринять случившееся. Ведь то, что произошло, это уже произошло и для нас в нашем сейчас. Это уже прошлое. В прошлом ничего изменить невозможно. А некоторые, месяцами и годами, мысленно живут негативными событиями прошлого, что естественно отравляет и разрушает настоящее у людей с таким образом мышления. К провалам же можно отнестись и так. Мы временно сошли со своего пути, своей дороги, изобрели туда, где нам быть не положено. Тогда Вселенная начинает подталкивать нас на тот путь, который нам предначертан. Каждый такой возврат к исходной точке невежественные люди воспринимают как ошибку и провал. На самом деле из каждого такого провала можно сделать для себя необходимые позитивные выводы, что будет способствовать нашему продвижению вперед к неизбежному и полному успеху. Любое серьезное разочарование Всякий провал, как бы молча указывают нам: детка, ты встал на неверный путь, это не твоя дорога. Или такое исполнение не соответствует твоим талантам. Дела это иначе, отточив свое мастерство. Вывод, как всегда, на поверхности: любой провал можно использовать как стартовую площадку для наших новых начинаний. И очень сильная позиция: провалов не существует, есть только поправки вселенной. Иногда мы попадаем в полосу, когда чувствуем неудовлетворенность жизнью. Но даже в этом случае многие не видят мотивов для действия. А если мы не действуем, не мыслим по-новому, то ничего не происходит. Мы начинаем вести растительный образ жизни и умираем. Но многих такое положение заставляет проявлять волю, и человек начинает действовать из той позиции, в которой он находится. Собственно, это начало пути мастера. Часто встречается и такой вариант: человек, прожив достаточно долго, достаточно удачливо, наслаждается результатами победы, и на определенном этапе вдруг обнаруживает, что не очень-то счастлив в данный период, и более того, может растеряться и вдруг ощутить, что несчастен, как никогда прежде. И опять же, это не есть плохо. Даже сейчас я смотрю на это как на большое везение. Это явный знак того, что Вселенная начинает проявлять к вам личный интерес и изменяет ваш курс таким образом, чтобы вы могли достичь большего, чем сейчас. Этот этап не обязательно, но очень часто начинается с какого-то драматического события в жизни человека. Это могут быть личные трагедии, такие как потери любимого человека, разочарования в своей профессии, крупные финансовые потери и так далее. Не обязательно, но как правило с людьми случается то, чего они более всего опасались, а тем более боялись. Людям становится плохо, больно, они не удовлетворены своим положением. Но эта боль способствует тому, чтобы начать внутренний поиск. Начав вот этот внутренний поиск, поначалу можно притивать отчаяние от того, насколько много собственных недостатков. Встреча с этими недостатками внутри и вне человека. Это поворотный момент. Здесь запускается процесс трансформации. С другой стороны, этот этап опасен тем, что многие люди втягиваются в борьбу, начинают сражаться с трудностями и терпят поражение. Гораздо мудрее и правильнее воспринять такие ситуации как указатели на то, что пора что-то менять, то есть воспринять их как некие знаки вселенной. Эта ситуация не предназначена для того, чтобы сломить нас. Ее просто достаточно воспринять и пройти через нее. Тогда наступает новый этап в нашей жизни, где предоставляется шанс достичь гораздо большего совершенства. Множество раз в месяц можно услышать о чем-либо успехе, которое безумное большинство воспринимает как случайность. Социум однозначно воспринимает это как везение. Но давайте оглянемся по сторонам. Вы найдете хоть одного человека на Земле, добившегося успеха, который оставил миру свое достояние, свое творение или открытие, и сам при этом не проходил через черную полосу, или по-другому не миновал тьмы и лишения, провала. На каком-то этапе развития вы вдруг понимаете, что все то, что считается вашим, никто не может у вас отобрать. Но скажите, уважаемый читатель, кто может отобрать у вас ваши собственные мысли? На определенном этапе вы вдруг осознаете, что ваш прогресс не зависит от каких-либо обстоятельств, а зависит только от вас и от того мысли-образа, который вы создали сами. И вдруг выясняется, что ваша судьба одновременно является и вашим слугой, и вашим хозяином. Когда вдруг вы почувствовали, что исполнение ваших обязанностей находится в некой гармонии с божественной сущностью. Тогда вы элементарно можете пренебречь сиюминутными результатами. Почему? Да потому что вы уже знаете, что все сделанное вами через какое-то время принесет как материальные, так и духовные плоды. Но к большому сожалению большинство людей даже и не очень задумываются о том, что говорилось абзацом выше. Они месяцами и годами находятся в некой яме, лишь изредка выглядывая за ее края. У многих преобладает движение по некоему замкнутому кругу. Наверняка у вас есть знакомые, которые много времени проводят в поликлиниках. То у них здесь болит, то там, заботы какие-то однообразные. Какой врач лучше лечит эту болячку? У некоторых это целители или экстрасенсы, бабульки в деревнях. А вот бабулька, стоящая в очереди за нищенской пенсией, от которой после оплаты за квартиру не всегда останется и внуком на банан. Вот студенческая пара, годами не знающая ни дня ни ночи. Работа, учеба, учеба, работа. Этот список можно продолжать бесконечно. И люди, находящиеся в ограниченном пространстве своего замкнутого круга, в нем и пребывают. И для них вполне реально их жизнь, их привычки, то есть создана некая, можно сказать, мрачная действительность. Но в то же время не секрет, что есть множество людей, которые буквально наслаждаются жизнью. Путешествия, дорогие отели, яхты, море или горы – это уже по вкусу. Рестораны или изысканная еда дома. Но、ну, буквально все, что душе угодно. И это тоже правда, но правда другого круга населения. Кстати, многие из них тоже ограничены и очень ограничены своим кругом. И в тех и других примерах однозначно лишь одно: каждый живет по своим мыслям, опять же по своему созданному мысли-образу. Если человеку, находящемуся в каком-либо провале, в какой-то яме, попытаться объяснить, что он сам создал ситуацию и продолжает в ней находиться только лишь потому, что так думает, то он, конечно, найдет стандартное возражение. Как правило, это звучит в духе, мол, начальные условия у всех разные. Кому-то достался материальный кусок от папы с мамой, а у кого-то, мол, нет стартового капитала и потому все так. Можно очень просто развеять это заблуждение. Во всяком случае в России. Сходи этот умник паре десятков хозяев фирм и спроси, сколько у тебя было денег, когда ты начинал. К своему удивлению он узнает, что как правило ноль. Но для такого умника и это будет не аргумент, так как он тут же скажет, что раньше времена были другие. Тогда и начинать было просто. Все были в таких условиях. И не вдомек этой большой деточке, что как тогда, так и сейчас в процентном соотношении начинает какое-то дело одинаковое количество людей. Для него также не будет аргументом констатация факта, что есть люди, которые из самых нижних слоев населения попадали в самое высшее общество. Кстати, и наоборот бывает. Кто беседовал с бомжами, тот знает, что в прошлом некоторые из них как раз принадлежали к высшим слоям почему-то.